«Очень интересно». Гениалок записал что-то в пузатый блокнот. «А похоже ли ваша жена и эта женщина?» Игорь усмехнулся. Они оба затруднялись, как называть Альбину. Слово «сожительница» звучало бы грубо, а эпитет вроде «возлюбленная» был бы неуместным. «Нет, Альбина и Аля совсем не похожи» но моя жена вообще гораздо больше была похожа на свою мать». «Я понял». Он снова сделал пометки в блокноте и поднял на Игоря уже начавшие выцветать глаза. «Позвольте повторить мой вопрос. Какую цель вы преследуете, обращаясь к помощи генеалогии?» Игорь развел руками. «Я не знаю. Понимаю, что сообщил вам весьма скудные сведения, — но я слышал что иногда родовые древа строятся буквально из ничего я не специалист и не представляю как вы проделываете эту работу но евгений леонидович снял очки положил их на стол и откинулся на спинку стула игорь вы меня не поняли вполне очевидно что вы хотите подтвердить вашу догадку о том что ваша умершая дочь и девочка которую вы он сделал паузу Собираетесь растить, я правильно понял, двоюродные сестры. Я понимаю, поверьте, кому, как ни нам, генеалогам, знать, голос крови — великая вещь. Родственник, тем более кровный, это не просто человек с похожим набором хромосом. Но я спрашиваю про другое. Придя ко мне, не все отдают себе отчет, что генеалогия — не забава. А построенное древо — не просто красочный рисунок, который можно повесить на стену в рамочке и показывать гостям. Иногда на человека взваливается непосильная ноша знаний о его родственниках и предках. Большие знания, большие печали, как говорили древние. Но еще это очень большая ответственность. В каждой семье обязательно есть свой скелет в шкафу и надо... Очень хорошо подумать, стоит ли его вынимать. Я понимаю. Если бы я мог вам объяснить, неважно, дружочек. Мы все сделаем, как вы решили. Не надо ничего мне объяснять. Главное, чтобы вы могли объяснить себе, какую правду вы хотите услышать и что изменится в вашей жизни, если вы ее услышите. Или, наоборот, что будет, если получите совсем не ту правду, на которую рассчитывали? Но Игорь уже едва слушал. Его беспокоило совсем другое. — Скажите, Евгений Леонидович, то, о чем я прошу, вообще возможно узнать? — У вас есть еще что-то, кроме того, что вы мне рассказали? — Только письма матери моей жены к этому человеку. — Что ж, не густо. Но... «Вот что я вам скажу. Для генеалога самое важное — знать точное место рождения. Место даже важнее, чем время. Вы удивлены? Ну, подумайте сами. Метрические книги хранятся в архивах по территориальному признаку. То есть, если место рождения известно точно, а год лишь приблизительно, то найти его можно. Правда, придется перелистывать записи за несколько лет». А вот если неизвестно место рождения, то в каком архиве нужно искать? Тогда затея обречена на провал». Игорь положил на стол тетрадь, взятую из дома Натальи. «Вот она. Она исписала целую тетрадь, но так и не отправила ни листка. Видимо, просто не знала, куда отправлять». Дворжецкий кивнул. «Понимаю. О цене мы с вами договоримся позже» очень трудно сказать заранее сколько это будет стоить скажу вам честно заниматься 20 веком одна марокко то ли дело искать древолюционные корни там все предельно просто метрические книги велись при каждом приходе привизские сказки исповедальные ведомости послужные списки все четко и ясно все по сословиям крестьяне мещане купечество дворяне А уж первая половина XIX века — вообще песня. Я бы даже сказал — серенада. Евгений Леонидович сел на любимого конька, и остановить его было невозможно. Только представьте, Игорь, тогда был введен чудный документ, правда, правда прижился он ненадолго. Для желающих вступить в брак составляли так называемые брачные обыски, что-то вроде анкеты для жениха и невесты. Вот где кладезь информации. Как бы несколько документов на одном листе. Там писали о сословной принадлежности жениха и невесты, их месте жительства, роде занятий, возрасте, не находятся ли они в родстве и так далее. Ну что это я? Так далеко нам с вами заглядывать не придется. Думаю, дедушка вашей жены родился значительно позже. Игорь кивнул. Ему не хотелось уходить из этой уютной комнаты, доверху заставленной книгами и забитой разными старыми вещами. Хотелось сидеть тут еще долго-долго, вдыхать сладковатый запах пыльных страниц, рассматривать схемы древ, развешанные на стенах, большие и малые, ветвистые и не очень, и слушать этого человека, для которого генеалогия стала делом всей жизни. Или, по крайней мере, второй ее части. Скажу сразу, ваш случай сложный, ведь, как я понял, мать вашей жены не подавала на алименты и общалась с отцом своей дочери совсем недолго. Я думаю, что недели две, во время поездки в Москву. Больше они не встречались. — Как и ваша супруга, Алевтина, да? — Да, она тоже ничего не знала о своем отце. У меня и то больше информации. Эти письма ее матери, — он показал на стол, — она никогда не читала. Мне отдала их ее тетка. Понятно. Ну что ж, мы раскапывали и не такие сведения. Будем стараться. Знаете, даже если все архивы сгорели и все современники умерли, все равно не бывает, чтобы от человека, который жил на этой земле, совсем ничего не осталось. Я с таким ни разу не сталкивался. Игорь поднялся и протянул старичку руку. За всю жизнь ему еще ни разу не приходилось выступать в роли подобного заказчика, и он чувствовал себя немного неловко. «Спасибо, Евгений Леонидович. все, что мне нужно, — это подтверждение моей догадки». «Да-да, я понял вас. Про деньги мы уже с вами договорились. Стоимость будет зависеть от количества документов, которые нужно просмотреть по листам, на количество архивов, в которых нужно работать, и количество заверенных копий документов. Хотя, как я понял, последнее для вас не особо важно. Игорь кивнул. «Мне просто нужно знать, да или нет. Это все. «Ну что ж, на это и будем опираться». Они уже стояли у двери, и Игорь надевал куртку. И все же подумайте, о чем я вас просил. «Зачем вам это?» что это изменит. Проводив гостя, Евгений Леонидович еще минуты две неподвижно простоял в прихожей, а потом, недовольно причитая, вернулся в комнату, заставленную книгами. Ему очень понравился Виточкин молодой человек, но он предполагал, что вряд ли сможет чем-нибудь ему помочь. Даже если бы он очень хотел установить родство девочек, невзирая на Витину просьбу, сделать это было бы практически невозможно. Это вам не XIX век, когда в церковных книгах в графе «Дети» записывали всех отпрысков, в том числе и незаконно рожденных, правда, последних с соответствующей пометкой, что, в общем-то, правильно. А сейчас все изменилось. Оставалось только в Торе-классику воскликнуть «о времена, о нравы». «Безумное время», Нечеловеческие Ни законы, никаких норм и ценностей. И главное, полностью разрушен институт семьи, который громко затренькал реликтовый телефон. Наверное, это Виточка, которая не терпится узнать, как прошла их с Игорем встреча. Дворжецкий поднял трубку. Он не ошибся, звонила Вита. И это было весьма кстати. Сейчас он объяснит девочке, как важно иметь семью и законно рожденных детей. Демократия демократии, но во всем должен быть порядок.